Всё это время неизменными оставались правила, регулирующие моё дневное существование. Я была независима, я самостоятельно содержала себя, за исключением ланчей и ещё того факта, что счета за газ и телефон в моей пустующей квартире свелись к минимуму. Самостоятельно принимала решения, делала выбор. Согласно правилам, вступающим в силу ночью, Я становилась беспомощной, полностью зависящей от чьей-то опеки. Никаких решений, никакой ответственности, никакого выбора. Я это обожала, обожала, обожала, обожала.